впрочем я никуда не опаздывал поэтому даже сумел получить удовольствие от черепашьей езды разглядывая целые караваны а мобилеров груженных еще тяжелее чем мой а это действительно надо уметь но удивительным было даже не это а множество людей которые шли пешком еще из поклажей у кого-то мешки у кого-то доски ящики свернутые в рулоны старые ковры и занавески а один совсем небольшой дедок в чем роду наверняка были гномы пёр на себя здоровенную оконную раму и наотрез отказался от помощи, когда я возле него притормозил. Нет уж, сам донесу, и точка. Ну, дело хозяйское. Обратно, кстати, мало кто шёл. Добравшись до места, я понял, почему. Огромная территория будущего дворца «Ста чудес» больше походила на ярмарку, чем на стройку. Уходить отсюда явно никому не хотелось. Правда, каруселей там пока не было, зато имелось несколько полевых кухонь, над которыми клубился ароматный пар. Чуть поодаль, не слаженно, но задорно наигрывал импровизированный оркестрик из трех дудочников и одного условного барабанщика, лихо колошматившего по старым кастрюлям. Некоторые добровольцы, избавившись от принесенного хлама, тут же начинали пританцовывать и хлопать в такт. Другие расстилали на траве одеяло и вытряхивали из пригоршней корзины для пикников. Тут и там мелькали уличные фокусники и акробаты, быстро сообразившие, где теперь собирается их потенциальная публика. Элегантные старые дамы курили трубки и с любопытством глазели по сторонам. Школьники практиковались в запуске фейерверков, художники делали поспешные наброски, а седая леди с лицом строгой птицы рассказывала окружающей ее толпе об эклектике в новейшей угуланской архитектуре. То ли выездная лекция для студентов то ли просто вдохновенная импровизация на радость всем желающим, поди разбери. Но главным, конечно, было не это, а несколько великолепных домов, проросших сквозь груды сваленного всюду хлама, как диковинные цветы. Один был массивным, с множеством разноцветных хрупких башенок на крыше, явно в куманском стиле. Другой походил на праздничный торт, из тех, которые жалко разрезать, Третий — на золотую медузу, запутавшуюся в собственных щупальцах. Четвертый был сложен из прозрачных лиловых камней, в и устремлен ввысь, как пущенная в небо стрела. Эдакий привет из Черхавлы, о которой я сам рассказывал Малдо и даже пытался нарисовать по памяти головокружительные лабиринты ее улиц. Безуспешно. Но все-таки получается, что-то он из моих набросков понял. Такой молодец. «Ага, ты уже тут!» — сказал Малдо Йоз. Вернее, заорал. Он заметил меня издалека и теперь приближался, смеясь и размахивая руками так стремительно, что, будь он смерчем, у меня не оставалось бы никаких шансов успеть спастись. Вопил на ходу. «А ну, прекрати смотреть! Отвернись немедленно и забудь, что видел. На самом деле все должно быть совершенно не так, а гораздо лучше. Это просто первые фрагменты будущего целого. У меня есть подробный план. Потом покажу. Или не покажу». «Не знаю». «Да успокойся ты», – улыбнулся я. «Тоже мне нашёл строгого эксперта. Я просто праздно зевака, и заодно временно исполняющий обязанности возница управления полного порядка. Никогда ещё моя карьера не совершала столь блистательный виток. Привёз вам гору сокровищ для строительства волшебных дворцов. Где выгружать?» «Да где хочешь». «Нет, стоп, не слушай меня, ерунду говорю на радостях. Давай вон там, я помогу». Мы быстро свалили в общую кучу хлам из моего амобилера, после чего я небрежно взмахнул рукой и вытряхнул из пригоршни все остальное. Гора мусора сразу увеличилась раза в полтора, а Малда удивленно вытрачился на меня. «Ты такую ерунду тоже умеешь?» «В жизни бы не подумал». «Ну и зря. Это, по-моему, вообще самый полезный фокус на свете. С тех пор, как я его разучил, ни одного предмета тяжелее кружки не поднимал. Для лентяя, вроде меня, это важно». А говорить, что именно при помощи этого нехитрого фокуса в свое время мертвецов на темную сторону проносил и Лойса Пандохву из места вечного заточения на волю вытащил, я не стал. Оба эти происшествия описаны в повести «Возвращение у Гурбадо». Потому что это уже не безобидное пижонство, а самая настоящая безвкусная похвальба. И тот факт, что все чистая правда ничего не меняет. Вместо душераздирающих признаний я спросил, «Время-то у тебя есть? Или уже надо бежать?» «Мне бы сейчас пожрать, а не бежать», — улыбнулся он. «Всех ребят прогнал завтракать, а сам тут застрял. То одно, то другое. Думал прямо здесь чего-нибудь перехватить, и вдруг ты объявился. Угостишь меня едой из другого мира? Это же не трудно? Вообще не вопрос». Я забрался в омобилер и выразительно похлопал ладонью по соседнему сиденью. «Добро пожаловать в трактир. Здесь удобнее, чем на земле сидеть». и полез в щель между мирами в надежде, что судьба будет милосердна к Малдо Йозу и пошлет ему что-нибудь более съедобное, чем зонтик или холодный уличный хот-дог. И чтобы при этом добычу удобно было есть в походных условиях, так что раскаленный котел с супом вряд ли подойдет. Малдо, надо думать, родился в рубашке. Ну или в скабе с поправкой на местную моду. По крайней мере, горячий мясной пирог, который я для него добыл, Благоухал так, словно приготовивший его повар, долго и успешно обучался нашей угуланской кулинарной магии. Сам бы сожрал, не делясь, но художник не должен быть голодным. Только это соображение меня и остановило. Дождавшись, пока Малда утолит первый голод, я сказал, «Но «Ну, вообще-то, конечно, красавец. Такое творится, а мне ни слова, ни намёка».